Глава 20. На следующий день Юрка к Николаю не пошел. Часов двенадцать ему позвонил Федька. «Глянь в окно», – потребовал он. Юра глянул. «Ну? Что видишь?» «А что я должен видеть?» «Ты посмотри, какое солнце классное!» «Это ты к чему?» «Давай гони за своей Дашкой и поехали купаться!» «Она же на работе!» «Ну ты тормоз стал!» «Матвеев!» – фыркнул трубкой. «Езжай, все схвачено, Альбина ее отпускает». «А ты откуда знаешь?» «А я их крыша». Кузякин захохотал. «Не гони». «Ну не я лично, мой шеф». «Меня Иван попросил на ночь подменить, а за успешную работу меня клиент премировал отпусканием сотрудника. Так что давай, двигай туда». И через часа стрелка на Чернушевской. «Почему на Чернушевской? удивился Юра. «Давай уж тогда на финляндском». «Поясняю для тупых», – самодовольно произнес Федя. «На Чернышевске нас подберет микроавтобус моего кореша, который поедет в Приозерск, а по пути забросит нас в Ковголово. Вопросы есть?» «Нет», – ответил Матвеев и выключил компьютер. О том, что собирался зайти к Николаю, Юру в этот момент просто забыл. Пляж в Кавголово это озеро, с двух сторон подступившее к железнодорожной насыпи. стоптанное, покрытая пылью трава, но вода относительно чистая. То есть не такая чистая, как в Ладуге. Зато теплее. А главное, рукой подать до города. А я мяч взял, сообщил Федя. Волейбольщик как? Его новую подружку звали Катей. Улыбчивое существо с волосенками ярко-красного цвета, взиравшая на мир, а в особенности не на по годам респектабельную Дашу, широко распахнутыми глазами. Но в волейбол она играла лучше всех. Даже лучше искусного в спортивных играх Федьки. Наигравшись, завалились на пыльную траву. Девушки чистоплотно на подстилку и предались безделию. Трое. Матвеев же, скрипя сердцем, извлек из сумки учебник. «Федор, что это ты себе наколол?» Лениво поинтересовалась Даша. На бицепсе Кузякина разовел могучий кулак с растущими из костяшек шипами. «Для красоты!» – лаконично ответил Федя. а а Выведенный из дремотного оцепенения Кузякин встал, потянулся. «Схожу-ка я за пивком», – изрек он. И ушел. Прогрохотала электричка. Заходящее солнце гладило кожу ненавязчивыми теплыми ладонями. Длинная тень упала на девушек. «Привет», – произнес веселый, пьяникий тинерок. «Как водичка». Юра оторвался от учебника. Тень принадлежала мускулистому парню, примерно Юрину возраста. Рыжему и веснушчатому. Физиономия у парня была самая что ни на есть лучезарная. Но симпатично ее назвать было трудно. И не только из-за дефицита передних зубов. Так я спросил, как водичка? Повторил парень. Никто беседу не поддержал. И Рыжий сменил тему. Вот мы с крышами глядим. Такие клевые девушки. Ну, надо познакомиться. Меня Вася зовут. А вас? Взгляд его обратился к Кате. Катя? А вас? Даша сморщила носик и отвернулась. Фу, сказал парень. Какие мы обидчивые. Слышите, девушки, а не желаете присоединиться к нашей компании? Мы вон там, за кустиками. У нас весело и музыка. Пошли? Нет, отрезал Юра. Нам хорошо в своей компании. Вася его проигнорировал. А может, девушки хотят пива? Не унимался парень. Он присел на корточки рядом с Катей, безошибочно определив слабейшее звено. Девушка, вы хотите пива? «Она не хочет пива», – бросил Матвеев. «А я спрашиваю у девушки», – ухмыльнулся парень. «Так что, девушка?» Федина подружка хихикнула, немного испуганно. «Отвали», – четко произнес Юра. Он в упор смотрел на Рыжего. Тот скорчил грозную рожу. «Ты, блин, умник, читай свою книжку и не шипести», – прошипел Рыжий. Юра потерял терпение и встал. Парень тоже. Выдвинул челюсть, но видно уже понял, что не совсем точно оценил противника. Юра и ростом был повыше и мышцами потверже. Тем не менее рыжий на попятный не пошел. Хочешь подраться? со усмешкой он помахал кулаками. Резкий пацан да? Резкий, сказал Юра и вогнал кулак Васи в печень. Тот, как и следовало ожидать, сложился пополам. Катя сдавленно пискнула. Расслабься, лениво проговорила Даша – им это нравится. Глянув на позеленевшую физиономию Рыжего, с ней было трудно согласиться. Юра ждал. Вот он точно развлекался, как Рыжий Вася минуту назад. Вася оклемался. Матвеев просек это по дыханию. Оклемался, но стоял согнувшись. Хитрил. Юра решил ему подыграть. Сделал вид, что отворачивается. Рыжий тут же ринулся на него. Юра перехватил его руку, чуть присел и швырнул противника через голову. Тот описал в воздухе красивую дугу и рухнул на спину. Яростный мат огласил окрестности. Рыжий поднялся, пощупал спину, поглядел на ладонь – кровь. Вася угораздило приземлиться на битое стекло. Может, от его же собственной брошенной бутылки. «Гриша!» – заорал он. «Гриша!» И Гриша не заставил себя ждать. А с ним еще двое разгневанных приятелей. Даша вскочила. «Дашка, не лезь!» – крикнул Юра. «Я сам!» Девушка вняла его к личу. Но, скорее всего, потому, что на заднем плане появился нагруженный пивом Кузякин. Оценив ситуацию, он сыпал бутылки на траву и ринулся в бой. Собственно, боя не было. Юра прыгнул на склон, оттуда вниз, влепил ногой в лоб самому проворному, рубанул по уху подоспевшего разъяренного Васю. Налетевший с тыла Федя плечом опрокинул одного, влепил другому по уязвимым частям. Примерно 30 секунд и полная виктория. Один сбежал, двое лежали в отрубе, а третий извивался на земле наподобие придавленного червя. Федя подобрал пиво, откупорил бутылку. Друзья переглянулись, рожи в обоих крайне довольны. Катя пребывала в восхищении. Ну, прям герои. Насмешливо уронила Даша но она тоже получила удовольствие. Трое приложились к пиву, четвертый Юра к соленым орешкам. Потерпевшие, потирая и придерживая поврежденные места, бурча угрозы, но достаточно тихо, удалились. Внимания на них не обращали, полагая, что инцидент исчерпан. Но это был только конец первой серии. Вторая серия началась эдак через полчасика и ознаменовалась появлением слегка помятого джипа от фирмы Opel. Джип не без усилия по крутому уклону преодолел 30 метров железнодорожной насыпи и с хрустом наехал на малиновую поросль и остановился. Из недр его вывалились четверо. Двое старые знакомцы. Рыжий Вася с распухшим ухом и его корефан Гриша. Двое других явно из другой весовой категории. Бычьи шеи, мясистые бицепсы, оловянные глазки. «Вот», – злорадно завопил Вася, – «вот эти». Тяжеловесы в развалочку направились к дружеской компании. Юра встал, рефлекторно огляделся в поисках какого-нибудь ударного предмета, но такового не обнаружил. Один покрупнее, похожий из борцов, а второй сказать трудно, но костяшки пальцев с мозолями, неприятный холодок внутри. Попали? Кузякин, вопреки обычной диспозиции, выдвинулся вперед. «Юрка, молчи». Прошептал он, почти не шевеля губами. И громко с наглецой. «Знаешь, ярок как немцы говорят, зачем покупать «Опель?» «Всякая тачка рано или поздно превращается в «Опель». И засмеялся. «Эти?» Мрачно спросил тот, что поменьше. «Они!» Мстительно пискнул рыжий. «Я не понял, братва, какие проблемы?» Лениво осведомился Федя. «Сейчас поймешь», посулил тот, что покрупнее. Физиономия Кузякина обрела на редкость паскудные выражения. Пальцы замысловато шевельнулись. «Чё, наезд? Ты, братан, на кого гонишь? Ты прикинул, нет?» Юра ожидал, что тяжеловес сейчас обрушит на друга свою ярость. Но этого не произошло. К удивлению Матвеева борец замедлил поступь, а на его бычьей морде отразилась некая туманная мысль. «Эй, крутой? Чего? Того!» Напористо оборвал Федя. «Ты прикинул, на кого наехал? Нет?» «Ты конкретно, пацан, обзовись, кто? Чей?» Подал голос второй, не забыв, впрочем, встать Кузякину во фланг. «А мы, бля, прикинем, на чё ты тянешь?» «Конкретно?» — ухмылка Феди стала ещё омерзительнее. «Кто у вас тут мазу держит? Кошак?» «Ну?» — буркнул борец. «Слыхал?» «Срал!» — отрезал Кузякин. «Срал я на вашу кошку мелко и жидко, понял?» Еще одно зигообразное движение пальцев. Ты базарта, начал был борец, но Федя его перебил. Ты, бля, в своей деревне от Обольских слыхал? Ну, может, про Брека слыхал? Нет. Ну, слыхал, буркнул борец. Под ним что ли ходишь? А чем докажешь? Недоверчиво спросил второй. Труба есть. Тачки. Принеси. Он подтолкнул рыжего. Тот приволок мобильник. Дай сюда кузякин отобрал телефон набрал номер митяй сказал он здорово это федор из ковголова слушай митя тут два местных отморозка насчет меня сомневается кто у вас бригадир балаш борец на глазах терял кураж балаш повторил кузякин а твое погоняло груз ну бывай спасибо он выключил мобильник и сунул его борцу сейчас многозначительно пообещал кузякин Тебе внесут ясность. «Ты номер не сказал», – подозрительно произнес второй. «Если ты такой хитрожопый...» «Не ссы, деревня!» – пренебрежительно уронил Федя. «Твой номер уже пробили. Стой ровно и не гони волну». «Если не позвонят...» – с угрозой начал борец, но тут мобильник зазвонил. «Ну я, Балаш», – сказал его хозяин. «Ну?» Больше он ничего не говорил, только медленно багровел. Еще через 30 секунд он буркнул. «Понял». Сложил мобильник и мрачно пробубнил. «Мы это, извиняемся, обознались, братан. Ну, короче, в общем, проехали». Кузякин великодушно махнул рукой. «Я без претензий, бывает. Тогда это, ну, если что, мы тут, мы только тут, только скажи». Борец продемонстрировал увесистый кулак, затем без малейшего перехода сцапал рыжевую Васю за загривок, придавил так, что тот жалобно запищал и поволок к машине. «Бывай, братва!» – сказал второй и последовал за балашом. Приятель рыжего потащился следом, без всякого энтузиазма. «Но чего?» – бодро сказал Кузякин. Волейбольчик!